Тетя Яди, чуть не плача, поправила меня. Да нет же, не черепаха, я говорила о коте. Прямо зверинец какой-то радовалась Люцина. Только жирафа не хватает. Какая-то твердая штука путается у меня под ногами, пояснилась я. Вот и спрашиваю, не было ли у кого из вас черепахи. Что-то такое похожее. Люцина сразу перестала радоваться. Мои очки, крикнула я. Это мои очки, отдай мне их. «Сейчас не могу!» — крикнула я ей в ответ. «Вот обгоню эти два грузовика и освобожусь от велосипедистов. Надеюсь, футляр прочный». «Расскажет мне кто-нибудь, наконец, что же случилось с этой ядерной черепахой?» — домогалась Терреса, отмахиваясь от Люцина, который ей что-то кричала об очках. «Ничего с твоими очками не сделается, если выдержали до сих пор. Оставь их в покое». «Да как же я их оставлю, если они перекатываются под ногами и мешают вести машину?»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 Тереза под намек пригласила новое предположение. Вроде это было как-то ласкательно. Вошка немедленно откликнулась Мамуля, но «Ну, знаете, возмутилась я. Если его зовут пан Комарика, я буду спрашивать о пани Вошке.